Он был человеком, накликавшим свою смерть. Эпитафия на могиле Аличина Фурунео Было темно, но для черных мыслей не нужен свет. Черт бы побрал этого садиста, этого идиота Чео. Было большой ошибкой оплачивать операцию, которая превратила панспеки в отмороженного зомби. Почему он не смог остаться таким, каким был, когда они познакомились? Таким необычным, экзотическим, таким... таким... возбуждающим. Но, тем не менее, пока он был полезен. И, конечно же, он был первым, кто увидел потрясающие возможности в их смлис-открытии. Это, по крайней мере, все еще возбуждало и щекотало нервы. Она покоилась в мягком, реагирующем на малейшее движение собакокресле. Эта собака была генетически модифицирована и приобрела некоторые кошачьи свойства, могла успокаивать сидевших на ней людей громким мелодичным мурлыканием. Умиротворяющая вибрация проникала в плоть и отыскивала очаги раздражения, чтобы унять его. Как это успокаивает. Эбнист тяжело вздохнула. Апартаменты располагались в верхнем кольце башни, которую они построили на этой планете, будучи уверенными, что такое место недоступно никакому закону и никаким средствам общения, за исключением единственного, последнего Калибана. Ему, впрочем, жить оставалось уже очень недолго. Но как сумел Макис сюда попасть? И что имел в виду, говоря о том, что его вызвал по дальней связи какой-то тапризиот? Эбнис выпрямилась, и чувствительное собакокресло перестало мурлыкать. Не лжет ли Фанимей? Нет ли других калибанов, которые могли бы открыть местоположение этой планеты? Да, слова калибана понять трудно. Это на самом деле так, и от этой данности никуда не денешься. Но в сути сомневаться не приходится. Ключ от планеты находится в мозгу и сознании одного единственного человека, мадам Млис Эбнис. Она горделиво выпрямилась. Всего одна болезненная смерть и это место навсегда станет безопасным, всего лишь один великолепный оргазм смерти. Осталась последняя дверь, но смерть навсегда ее захлопнет. Выжившие счастливчики, избранные ею Млис Эбнис, будут жить здесь, в недосягаемости всех этих узлов соединения, что бы это название не значило. Она встала и принялась мерить шагами темноту. Коверт, такое же живое существо, как и кресло, шевелил мехом, лаская босые ступни. По лицу Эбнис пробежала довольная улыбка. Несмотря на все сложности и странности в выборе сроков, им удалось увеличить частоту бичеваний. Надо убедить Фенни Мэй разорвать связи как можно скорее. Убивать жертвы без страданий, что может быть более упоительным в этом мире. Это открывало массу возможностей для импровизации. Но надо спешить. Форуэнел в полном изнеможении сидел, привалившись спиной к стенке сферы. В полусне он проклинал невыносимую жару. Часы, вживленные в его мозг, говорили ему, что до возвращения Макки остался всего один час. Фурунео за сих сил пытался объяснить Калибану концепцию времени, но безуспешно. «Длительность возрастает и убывает», — упрямо повторяла Фенни «Длительности протекают одна в другую, просачиваются друг друга, и таким образом время остается непостоянным». «Непостоянным». За гигантской ложкой Калибана стремительно открылась воронка люка перескока, и в ней появились голова и обнаженные плечи мисс Эбнис. Фурунео отпрянул от стены и за сил, стараясь прийти в себя и стряхнуть сонливость. «Черт, как же здесь жарко!» «Ты Аличина Фурунео», — сказала Эбнис. «Ты меня знаешь?» «Да, я тебя знаю». «Я тоже тебя сразу узнала», — сказала она. «Я знаю почти всех вас, тупых, как пробка планетарных агентов в бюро, и нахожу это знание весьма полезным». «Ты явилась сюда для того, чтобы избивать этого бедного Калибана?» — спросил Фурунео. Он нащупал голографический сканер в правом кармане и незаметно переместился ближе к люку перескока, как приказал ему Макки. «Не заставляй меня закрыть люк, прежде чем ты успеешь поговорить. Нам с тобой есть что обсудить», — сказала она. Фурнео поколебался. Он не был чрезвычайным агентом саботажа, но он не стал бы и планетарным агентом, если бы не понимал, когда можно и даже нужно нарушить приказ начальства. «Интересно, что мы с тобой можем обсуждать», — спросил он. «Твое будущее», — ответил Амлис. Фурнео посмотрел ей прямо в глаза. Его ошеломила открывшаяся ему бездонная пустота. Эта женщина была одержима навязчивой идеей. «Мое будущее?» — эхом повторил Фурунео. «Если у тебя, конечно, случится будущее», — добавила она. «Не надо мне угрожать. Чео говорит мне, что ты смог бы принять участие в нашем проекте». Фурунео не знал почему, но сразу понял, всем существом почувствовал, что это ложь. Странно, что она так легко выдает себя с головой. Губы ее дрогнули, когда она произнесла имя Чео. «Кто такой Чео?» — спросил Фурунео. «В данный момент это несущественно. Но в чем заключается ваш проект?» Это проект выживания». «Прекрасно», — не скрывая иронии, заметил Фуронео. «А дальше?» «Интересно, что она сделает, если он достанет сканер и начнет записывать происходящее?» «Фенни Мэй отправила Маки охотиться за мной», — спросила Эбнис. Фуронео увидел, что для женщины очень важен этот вопрос. Видимо, Маки растревожил ее осиное гнездо. «Ты видела Маки?» — спросил он. Не отказываюсь обсуждать Маки», — отрезала Эбнис. Это был безумный ответ. — подумал Фурунео. Она же сама начала разговор с Макки. Эбнис поджала губки и окинула Фурунео внимательным оценивающим взглядом. «Ты женат, а лечи спросила она. Он нахмурился, заметив, что губы ее снова дрогнули. Несомненно, она была в курсе его матримониального статуса. Если для нее это было ценной информацией, то трижды ценным стало бы знание его сильных и слабых сторон. В чем цель ее игры? «Моя жена умерла», — ответил он. «Как это печально». С притворным сочувствием пробормотала она. «Ничего, я справлюсь», — сердито произнес Фурунео. «Нельзя жить прошлым прошлом». «Ах, вот в этом ты, возможно, ошибаешься», — загадочно сказала она. «Куда ты клонишь, Эбнис?» «Давай разбираться», — заговорила Эбнис после недолгого молчания. «Тебе шестьдесят семь стандартных лет, если я правильно помню». «Конечно, правильно, ведь ты все это прекрасно знаешь». «Ты молод», — продолжила Эбнис, — «а выглядишь еще моложе своих лет». Мне думается, что ты из тех людей, которые умеют радоваться жизни и получать от нее удовольствие. «Разве не все мы такие?» — спросил он. «Мы радуемся жизни, когда у нас есть для этого все необходимые составляющие», — сказала она. «Как это странно, найти такого человека, как ты, в этом идиотском бюро». Это уже было тепло. Очень тепло. Фурнео, собственно говоря, и ожидал чего-то в этом духе. «Интересно, кто такой этот Чео, и что это за таинственный проект, с которым они носятся, как курица с яйцом? Что они могут предложить?» Некоторое время они внимательно и изучающе смотрели друг на друга. Это было сродни взглядам, которыми обмениваются борцы, прежде чем вступить в схватку. Не предложит ли она себя? Млиц привлекательная женщина, полночувственные губы, большие зеленые глаза, приятный овал лица. Видел Фуронео и голографические сканы ее фигуры. Надо сказать, мастера красоты потрудились на славу. У Эбнис было достаточно денег, чтобы поддерживать себя в форме. Но предложит ли она себя? Фуронео было трудно ответить на этот вопрос. Мотивы не соответствовали такому вознаграждению. «Чего ты боишься?» – спросил Фурнео. Это была смелая атака, но Эбнис ответила с обезоруживающей искренностью. «Я боюсь страданий». Фурнео попытался проглотить слюну, преодолевая невыносимую сухость во рту. Он не стал монахом после смерти Мады, но брак с ней был особенным. Это были отношения, выходившие далеко за пределы слов и тел. Если во Вселенной действительно существовали прочные и устойчивые узлы соединения, то одним из них, несомненно, была их смадой любовь. Фуронео стоило только закрыть глаза, чтобы снова ощутить живое присутствие давно умершей жены. Никто никогда не мог ее заменить, и, должно быть, Эбнис прекрасно об этом знала. Но она и не могла предложить ему что-то недостижимое. Или все же могла. «Фенни Мэй, ты готова выполнить мою просьбу?» «Узел соединения доступен», — ответил Калибан. «Узлы соединения, узлы соединения!» — взорвался Фурунео. «Что это такое, черт побери?» «Я на самом деле этого не знаю», — призналась Эбнис. «Но, очевидно, ими можно пользоваться, даже не зная, что это такое». «Что ты задумала?» — решительно спросил Фурунео. Он вдруг с удивлением осознал, что, несмотря на жару, его начало трясти от холода. «Фынимэй, покажи ему», — сказала Эбнис. Отверстие люка-перескока широко раскрылось, потом снова сомкнулось, завибрировало и начало светиться. Эбнис мгновенно исчезла. Люк открылся, а за ним стала видна панорама поросшего джунглями морского берега. Ярко светило солнце. По океанской глади медленно перемещались ленивые пологие волны. Над прогаленной в джунглях и отчасти над пляжем висела гравий яхта. Люк кормы был откинут, так что виднелась палуба, где на подвешенном в воздухе гамаке лицом вниз, подставив тело отфильтрованным солнечным лучам, лежала молодая женщина. Форунео потерял дар речи и способность двигаться. Женщина подняла голову, взглянула на море и перевернулась на спину. Прямо над головой Фурунео зазвучал голос Эбнис. Вероятно, в сфере открылся еще один люк перескока, но Фурунео не мог оторвать взгляд от навечно врезавшейся в его память сцены. «Ты узнаешь ее?» — спросила Эбнис. «Это Мада», — прошептал Фурунео. «Да, это она». «О, боже мой!» — продолжал словно в бреду шептать Фурунео. «Когда ты все это записала?» «Это твоя любимая». — И ты, я вижу, нисколько в этом не сомневаешься, — спросила Эбнис. — Это... это наш медовый месяц. Я даже точно помню, какой это был день. Друзья позвали меня посмотреть морской купол, но Мада не любила купаться и осталась на яхте. — Как ты запомнил этот день? — На краю поляны растет фламбоковое дерево, видишь его? В тот день оно расцвело, но я пропустила это редкое зрелище. Ты видела его зонтичный цветок? — О, да. Но, значит, теперь ты не сомневаешься в подлинности этой сцены. — Выходит, твои соглядатые уже тогда следили за нами прохлепил Фурунео. «Не было никаких соглядатых. Соглядатые мы. Все это происходит сейчас». «Такого не может быть. Это происходило почти 40 лет назад. Не кричи так громко, она может тебя услышать». «Как она может меня услышать? Она мертва уже. Это происходит сейчас, клянусь тебе. Фенни Мэй». «В личности Фурунео содержится концепция относительности соединений», сказал Калибан. «Новизна сцены подлинна». Фурунео недоуменно покачал головой. «Мы можем забрать ее с яхты и доставить вас обоих в такое место, где Бюро никогда вас не найдет», — сказала Эбнис. «Что ты на это скажешь Фурнеу?» Фурнео вытер ладонью слезы, заструившиеся по его щекам. Он ощутил морской озоновый запах, едкий аромат цветущего фламбокового дерева. Но это была запись. По-иному быть просто не могло. «Если все это происходит сейчас», — спросил он, — «то почему она нас не видит?» По моему указанию, Фенни замаскировала нас от ее взгляда, но звуки она слышит, поэтому не говорит так громко. «Ты лжешь!» – прошипел Фурунео. Словно услышав сигнал, женщина перевернулась, встала и подошла к цветам, напевая так хорошо знакомую Фурунео мелодию. «Думаю, ты и сам понимаешь, что я не лгу», – сказала Эбнис. «Это и есть наш секрет, Фурунео. Это наше открытие, касающееся Калибанов». «Но как возможно?» С помощью правильно подобранных узлов соединения, чтобы это не значило, Нам теперь доступно даже прошлое. Из всех Калибанов только Фенни осталась целой вселенной, и только она может связать нас с прошлым. Ни Тапризиот и ни Бюро, никто вообще не сможет туда до нас добраться. Мы уйдем в прошлое и станем навсегда свободными». «Это трюк», — решительно заявил Фурунео. «Ты же сам видишь, что это не трюк. Ты чувствуешь запах моря, аромат цветов». «Но зачем? Чего вы хотите?» «Твоей помощи в одном пустяковом деле, Фурунео». «Какой именно помощи?» Мы опасаемся, что кто-то может обнаружить наш секрет, прежде чем мы будем готовы. Если, однако, кто-нибудь из доверенных сотрудников бюро согласится наблюдать и передавать начальству ложное сведения... Какие ложные сведения? О том, что обичевания прекратились, что Фенни Мэй довольна жизнью, что зачем я буду это делать? Когда Фенни Мэй достигнет окончательного разрыва своей непрерывности, мы будем уже далеко и в полной безопасности, а ты снова окажешься вместе со своей возлюбленной женой. Это правда, Фенни Мэй? По своей сути высказывание истина, ответил Калибан. Фурунео уставился в отверстие люка перескока. Мада. Она здесь совсем рядом. Она перестала напевать и набросила на себя накидку от солнца. Если бы люк располагался чуть ближе, то Фурунео наверняка смог бы рукой дотянуться до Мады. Боль в груди вернула Фурунео к реальности. Прошлое. Я тоже нахожусь где-то там? Да, ответила Эвнис. То есть я сейчас вернусь на яхту. если тогда ты вернулся туда, «И что я обнаружу?» «Ты увидишь, что твоя молодая жена исчезла, пропала». «Но вы все подумаете, что ее убило какое-нибудь морское чудовище или лесной зверь. Возможно, она решила поплавать в море и...» «После этого она прожила еще 31 год», — прошептал Фурунео. «Ты можешь заново прожить с ней все это время», — сказала Эбнис. «Но я уже буду другим. Она... она узнает тебя». «Узнает ли?» — подумал Фурунео. «Возможно, да. Да, она его узнает». Вероятно, она даже поймет мотивы такого решения. Но он отчетливо понимал, что она его не простит. Немада. «Если принять меры предосторожности, то возможно, что она и не умрет через 31 год», — сказала Эбнис. Форонео кивнул, но это было лишь подтверждение его собственным мыслям. Она не простит его так же, как не простит его молодой человек, который сейчас вернется на яхту. А этот молодой человек не умер, он до сих пор жив. «Я бы не смог простить себя», — подумал он. «Молодой человек, которым я тогда был...» «Не простит мне мои радостные последние годы». «Если ты боишься, — заговорила Эбнис, — что изменится вся Вселенная, что нарушится ходы истории или опасаешься какой-то подобной ерунды, то забудь об этом. Это работает совсем иначе», — так сказала мне Фенни Мэй. «Изменяется только одна конкретная единичная ситуация и ничего больше. Новая ситуация будет развиваться своим чередом, не затрагивая все остальное. Вся Вселенная останется прежней». «Я понял». «Так ты согласен на предложенную сделку?» спросила Эбнис. «Что?» «Мне попросить Фенни чтобы она доставила тебе Маду». «Не стоит беспокоиться», сказал он. «Я не могу пойти на это». «Ты шутишь?» Он обернулся, встал и посмотрел на Эбнис. На его головой был открыт еще один люк, с выскоторой были видны глаза, нос и рот Млис. «Нет, я не шучу». В отверстие люка показалась рука Эбнис, указывающая на другой люк. «Посмотри, от чего ты отказываешься. Смотри». «Смотри, кому говорят!» «Скажи честно, ты что, и вправду не хочешь туда вернуться?» Фурунео посмотрел. Мада снова подошла к гамаку, легла на него и уткнулась лицом в подушку. Фурунео вспомнил, что именно такое застал ее в тот день, когда вернулся обратно. «Тебе нечего мне предложить», — сказал он. «Нет же, говорю, тебе есть. Все, что я тебе сказала, чистая правда». «Ты до чертика вглупа», — произнес Фурунео, «если не видишь разницы между тем, что было у нас с Мадой, и тем, что ты мне предлагаешь. Мне очень жаль». Какая-то невидимая рука стремительно сдавила Фурунео горло, заставив умолкнуть. Он попытался ухватиться за что-нибудь, но руки сомкнулись в пустоте. Та же сила начала поднимать его все выше и выше. Голова его вошла в люк, и он почувствовал сопротивление пространства. Когда шея была на створе люка, он захлопнулся. Обезглавленное тело Фурунео урухнуло на пол сферы.